Глава сорок Им понадобилось время, чтобы уничтожить все следы произошедшего, включая трещины на стеклах конторки. К счастью, Алексей почти не пострадал. Оглушенного охранника перетащили на рабочее место, усадили на стул и аккуратно привели в чувство. «Ох!» – мужчина посмотрел по сторонам мутными глазами. «Что-то? Где-то?» «Ничего и нигде!» – ласково произнесла девушка. «Все хорошо!» Нам с Феликсом Эдуардовичем показалось, что вам плохо стало, а вы всего-навсего задремали. Извините, что разбудили. Отдыхайте. Вернувшись в квартиру, Ольга пошла в ванную, а Феликс на кухню за бутылкой вина. Смешав себе крови заменитель, он сел за стол и посмотрел на светлеющее за окном небо. Начинался рассвет. «Феликс, где ты?» – послышался голос Ольги. Он ответил. Девушка вошла, оставляя на полу влажные следы босых ног. увидела вино на столе и протянула «О, как кстати!». Ольга взяла наполненный для нее бокал, выпила половину и села напротив Феликса. «Чего этот Дамиан от тебя никак не отцепится? Должен ты ему что-то?» Он, видимо, считает, что должен. С отстраненным видом Феликс продолжал следить за светлеющим небом, словно боялся пропустить нечто важное. «Такое впечатление...» что ты был лучшим событием, самым захватывающим приключением в его бессмысленной жизни», усмехнулась Ольга. «А этот парень, кажется, ты назвал его Евген. Он кем был? Барменом в случайной кафешке, куда я однажды заходил со своей будущей сотрудницей. Мы с ним немного поговорили о музыке, потом в кафе была драка, разбилось много зеркал. Он пару раз потом попадался мне на глаза». «Что-то было в этом парне. Я даже пробовал представить его в одну организацию, но там не заинтересовались. Чего ему не хватало? Событий. Что ж, сполна событий напоследок получил. Тебе куда-нибудь сегодня надо ехать? Да, в агентство. Тогда давай поспим пару часов, а то ночка выдалась бурная. Давай. Если хочешь, оставайся, дождись меня, закажи еду, все, что пожелаешь». «Разумеется, хочу», рассмеялась Ольга. заодно за порядком в доме послежу. В соседней квартире мои девочки. Оставлю тебе ключи. Навещай их время от времени. Если заметишь какие-нибудь изменения, сразу позвоню, кивнула девушка. Когда Ольга проснулась, Феликс уже уехал. Раздумывая, в каком ресторане заказать завтрак, девушка вышла из спальни и вдруг увидела, что какая-то рыжеволосая женщина в белом пеньюаре прошла по коридору в сторону кухни. «Эй!» крикнула Ольга. «Вы кто? И как вошли?» Женщина заглянула в гостиную, смерила ее с ног до головы прохладным взглядом золотисто-зеленых глаз и произнесла. «Вообще-то через дверь. Я соседка Феликса. А вы кто? А я его подруга, еще работаю на него. В агентстве? Нет, я ликвидатор». «Ликвидатор чего?» Сложив руки на груди, рыжеволосая особа снова оглядела девушку в халатике с ног до головы. Возникающих проблем, с тонкой улыбкой ответила Ольга. Вы всегда ходите в гости в ночной рубашке? Здесь все-таки приличный дом. Да вы, смотрю, тоже не в вечернем платье, в приличном этом доме. Где Феликс? На работу поехал. Сегодня суббота, выходной. Он сам решает, когда суббота, а когда рабочий день. Золотисто-зеленые глаза прищурились, отчего золотой блеск опасно расплескался, заслоняя зелень. Приехав в агентство, Феликс обнаружил в секретарской капитана Мухина собственной персоной. «Наконец-то, Дима, ты вернулся в строй?» Директор протянул ему руку. «Рад видеть». «А уж я так просто счастлив». Круглое, конопатое лицо участкового расплылось в широкой улыбке. «Рассказывайте, как вы тут? Чего интересного происходило?» Из кухни показался Никанор с кружкой кофе для гостя, и Мухин уселся к секретарскому столу. интересное не успели начать рассказывать явился вениамин в этот раз одетый во все черное с черной сумкой на плече он тенью скользнул в офис здравствуйте произнес молодой человек легким шагом пересекая секретарскую на ходу достав из сумки черный целлофановый сверток перемотанный скотчем вениамин положил его на стол секретаря и развернулся в обратном направлении до свидания за посетителем закрылась дверь и капитан Мухин обвел взглядом сотрудников. «Что это было?» – поинтересовался он. «Клиент?» – махнул рукой Гера. «Его дело мы уже закончили». «Какой-то подозрительный типок», – начал участковый, но Феликс не дал подозрениям развиваться. «Все в порядке, Дима. Ерундовое бытовое дело. Разобрались и ладно. С основной бы историей закончить, наконец». «Что за история?» – оживился Мухин. «Помощь нужна?» «Вроде нет пока. Дальше посмотрим». Вскоре участковый вспомнил, что не мешает показаться на службе, и засобирался. Проводив его, Феликс вернулся в секретарскую, разорвал целлофан на свертке, принесенном Вениамином, и вытряхнул оттуда пачки с деньгами. Разделив их поровну, он сказал Гере с Никанором, «Это вам. Обновите весенний гардероб». «Ого!» – удивился Гера. «Многовато получается. Куда столько? Давайте на всех разделим». «Делите, как хотите. Деньги ваши». «Ну-ка, разойдись», – проворчал Никанор. Он подошел к своему столу, выдвинул верхний ящик, сгреб в него деньги и задвинул обратно. «Дедушка бухгалтерию ведет, дедушка все и поделит». «Вот и замечательно», – сказал Гера. «Вернемся теперь к нашим театральным баранам». «Феликс, мы тут немного покопались в интернете, поискали информацию о директоре театра. Головко Сергея Петровича». и главном режиссёре Осмолове Максиме Леонидовиче. Судя по сплетням, Головко третий год всего занимает эту должность. К театру опосредованное отношение имеет. И влез он туда буквально по головам под лозунгом «Только я спасу театр». Театр на самофинансировании перебивается иногда грантами, но это не спасает. И в последнее время дела шли плохо. Эльвагант был на грани закрытия. Головко и впрямь вроде как начал спасать положение, но спасибо ему почему-то никто не сказал. Напротив, актеры плюются ядом в его сторону. И по какому поводу плюются, слушая Геру, Феликс стоял в арочном проеме, ведущем в коридор к основному офисному помещению и отрешенно смотрел на пылинки, крутящиеся в солнечном луче, золотым столбом, упавшим в секретарскую. Свою команду привел главного режиссера, помощника, Уволил часть актеров. Это обычная практика. А что главный режиссер? Ничего особенного, пожал плечами Гера. Довольно стандартно. Плохо находит контакт с актерами. Выбирает модные современные пьесы, идущие в разрез к классическим репертуарам театра. И больше ничего из ряда вон выходящего? Вроде нет. Еще немного понаблюдав за пылинками в луче, Феликс взялся за телефон со словами. Позвоню, пожалуй, нашей клиентке. а то забыла она Стургеневская Ася. Но Ася не забыла. Девушка тянула со звонком потому, что проводила собственное расследование, собирала актерские сплетни о новом руководстве, что называется, из первых рук. Новый директор и впрямь начал выводить театр из кризиса, но такими методами, что возмутились даже самые стойкие. Головко урезал зарплаты актерам, работникам, бюджеты на постановки, костюмы, реквизит, поднял цены в буфете, цены на билеты, ввел систему штрафов, труппы, сдал в аренду часть театральных помещений каким-то фирмам. «Еще немного, и он в фойе супермаркет откроет», подытожила Ася. «Старается делать деньги вообще на всем». Если у театра были финансовые проблемы вплоть до закрытия, может, именно такой хозяйственный управляющий и требовался? Феликс вышел из арки и направился к солнечному лучу. «Может». Хмыкнула Ася, если бы вся эта кипучая хозяйственная деятельность действительно шла на пользу театру. Но так и актеры бедствуют, и репертуар страдает. Само здание, черт знает, во что превратилось, зато головко себе недавно квартиру на старом арбате купил. На какие такие шиши, интересно знать. Действительно, интересно, Феликс медленно погрузил ладонь в луч, как в поток воды, пристально наблюдая, как свет скользит по коже. а главный режиссер чем прославиться успел. Особенно ничем, кроме новой машины, кажется, Лексуса. И тем, что полностью зависим от директора. Прямо какое-то рабское подобострастие демонстрирует. В театре даже ходят слухи, что они пара, чуть ли не живут вместе. Хотя оба вроде были женаты, где-то дети есть. В общем, увлекательно, да? Невероятно. Ты адреса их выяснила? Выяснила. Готова записать? Готов. Записываю. Феликс также медленно стал вынимать ладонь из луча солнца, рассматривая белую кожу, тронутую едва заметным загаром, наконец-то придавшим его телу относительно человеческий цвет. Выслушав девушку, он сказал «Хорошо, я все понял, работаем дальше». Опустив телефон, Феликс шагнул в луч и походил в золотом свете туда-сюда, передавая сотрудникам разговор с Асей. Все это время Герман задумчиво смотрел на директора. Затем сказал, «Слушай, Феликс, кажется, у меня есть идея».